Управление товарами. Если компания ведет торговую деятельность, важной частью управленческого учета становится управление товарами. Вот что мы с вами узнаем. Как вести складской учет? Как управлять себестоимостью, считать и снижать? Какую товарную отчетность составлять? Как управлять ассортиментом товаров? Какие товарные показатели считать и анализировать? Как избавляться от неликвида? Складской учет. Складской учет – это система отслеживания товаров на складе. Было, пришло, ушло, осталось. Складской учет требует фиксировать все поступления, перемещение товаров внутри склада и между складами, а также отгрузку товаров со складов. С помощью складского учета компания точно знает, какие товары находятся на складе, в каком количестве и в каком состоянии. Это обеспечивает эффективное управление запасами и оптимизацию складских площадей. Складской учет обязателен для всех торговых компаний. Если не будет складского учета, товары потеряются или же их разворуют, а маркетплейсы применят свои внутренние санкции за отсутствие товаров в продаже. Читательница Екатерина спрашивает, «Продаю на маркетплейсах кремы для рук. Их раскупают так быстро, что я не всегда успеваю пополнять запасы на складе. Когда крем заканчивается, его карточка очень низко падает в выдаче. Покупатели не видят ее даже после того, как товар появляется в наличии. Что делать в таких ситуациях? Как сохранить позицию карточки товара?» Цитата с сайта secrets.tinkoff.ru Складской учет состоит из двух важных блоков. Физический учет товаров на местах хранения, цифровой учет товаров в программах на компьютерах. Физический учет товаров требует правильной организации. Вы должны определиться, где будете хранить товар. Места хранения могут быть разные – и свой склад, и гараж, и хранение на складах компании, оказывающей услуги фулфилмента, и склады маркетплейса, и даже квартира как склад. По какому принципу будете сортировать товар в месте хранения? Можно хранить товар в ячейках, жестко присваивая каждому виду товара свою ячейку, а можно адресно, присваивая адрес товару на складе в момент поступления а можно навалом, где место было. Кто будет собирать товар при его отгрузке? Это могут быть сотрудники, кладовщики, а может быть сам владелец, если товар штучный и легкий, а владелец – начинающий предприниматель. Нужна ли техника и оборудование на складе? Если вы торгуете габаритной мебелью, без погрузчика вам, скорее всего, не обойтись. Если товаров много, скорее всего, вам нужен сканер штрих-кодов. Нужна ли автоматизация на складе? Скорее всего, нужна, потому что в наше время при торговле на маркетплейсах или при отгрузке в крупные сети нужны электронные накладные, штрих-коды, а на некоторую продукцию еще и маркировка. Цифровой учет товаров ведется в специальных программах, базах данных. Времена учета в бумажных книгах давно канули в лету, но и учет в эксельных табличках тоже уже не актуален, потому что работа с товарами требует высокого уровня цифровизации. Минимальный функционал, который должна поддерживать складская программа. Документы по товарным операциям – приход, расход, перемещение, комплектация, разукомплектация, списание, инвентаризация и прочее. Учет и отчетность по нескольким складам. Отчеты по оборотам и остаткам товаров. Выгрузка всех отчетов, в том числе реестров поступлений и отгрузок, в Excel. Возможность автоматизации учета по штрих-кодам. Маркировку товаров. Электронный документ оборот через спецоператора или иметь интеграцию с одним из них. Интеграцию с маркетплейсами, если торгуете на МП. Интеграцию с вашим интернет-магазином, если есть свой ИМ. На момент записи этой аудиокниги есть несколько универсальных программ, давно и стабильно работающих с товарным учетом, имеющих нужный функционал и хорошо зарекомендовавших себя в торговле. 1С – управление торговлей. Также можно использовать 1С УНФ, ИРП, Корп, все они имеют нужный функционал. Мой склад. Если вы поищите в интернете, то наверняка найдете и другие программы. Однако рекомендовать их я не могу по разным причинам. Я знаю, как работают некоторые из них, и мне не понравилось. Какие-то программы слишком свежие и недавно выпустились. На них работает слишком мало людей, и не факт, что они доживут до издания этой книги. Минимальный функционал я указала ранее. Сравните, пробуйте. Или не рискуйте и выбирайте одну из проверенных программ. Пропишите систему документа оборота. Кто выписывает документы, в какие сроки, кому их передает и в каком виде – бумажный, электронный? Как дальше идут документы? Как приходят обратно возвратные экземпляры? Где хранятся? Переводятся ли бумажные документы в электронный вид для цифрового архива? Определитесь с ответственностью за товар. Кто будет отвечать за недостачу товара? Кто будет отвечать за правильность внесенных данных в программу? Будет ли это один человек или несколько? Как будут передаваться складские остатки по описи или на доверии? Будет ли индивидуальная материальная ответственность или бригадная, коллективная? Желательно, чтобы ответы на эти вопросы были зафиксированы в трудовых и гражданско-правовых договорах с ответственными лицами. Если нужно, привлеките юриста. Только при качественном оформлении трудовых договоров, должностных инструкций и складских документов возможно будет взыскать недостачи соответственных лиц. Себестоимость товара. Товар в торговых компаниях проходит примерно следующий путь. Первое. Товар оплачен поставщику. Второе. Товар в пути до нас. Третье – товар на нашем складе. Четвертое – товар подготовлен к продаже. Пятое – товар на складе МП. Шестое – товар отгружен покупателю. МП – marketplace Если вы не продаете товар через маркетплейсы, уберите пятый пункт. Себестоимость – это денежное выражение всех затрат на производство и реализацию продукции. Себестоимость может быть производственная, полная. Производственная себестоимость. Производственная себестоимость – это прямые расходы на закупку и реализацию товаров. Что может входить в себестоимость товаров? Закупочная цена товаров, страхование груза, доставка товара до склада, самолетом, морем, железной дорогой, автомобильным транспортом, да хоть велосипедом таможенные платежи и пошлины, услуги таможенного брокера, услуги погрузки разгрузки товаров на складе, услуги хранения на складе, расходы на разукомплектацию товаров поштучно. Пришла упаковка из 12 штук, разукомплектовали по одной штуке. Расходы на комплектацию. Пришли тушь, тени, помада, укомплектовали в набор расходы на упаковку и переупаковку товаров, расходы на маркировку, наклейку-штрих-кодов, расходы на доставку товаров до склада маркетплейса, расходы внутри маркетплейса на переупаковку, логистику, расходы на возврат товаров и другое. В производственную себестоимость входят все расходы, без которых нельзя осуществить продажу товаров. В себестоимость входят все расходы, прямо имеющие отношение к допродажной подготовке товаров к отгрузке. А вот расходы по доставке товаров до покупателя обычно не входят в себестоимость. В самом деле, если один клиент забирает товар самовывозом, а другой просит доставить тот же самый товар за дополнительную плату, то почему себестоимость двух таких одинаковых товаров должна быть разной? Однако при торговле на маркетплейсах все становится с ног на голову. Ведь самовывоз товара происходит в момент, когда покупатель пришел в ПВЗ, пункт выдачи заказов. Покупателю не важно, кому на самом деле принадлежит товар. Он считает, что купил его в момент оплаты на ПВЗ. Вот это и будет точкой отсчета, отгрузкой. Таким образом, все расходы с момента отгрузки товаров с вашего склада до момента отгрузки покупателю из пункта выдачи тоже будут входить в себестоимость товаров. Каждый бизнес сам решает, включать ли доставку до покупателя в себестоимость или нет. Принятое правило нужно отразить в управленческой учетной политике компании. Полная себестоимость. Помимо прямой себестоимости, важно знать полную себестоимость каждой единицы товара. Зная полную себестоимость, можно легко устанавливать цены, скидки и гибко управлять прибылью в товарах. Не имея данных о полной себестоимости, легко уйти в минус со скидками и акциями. Полная себестоимость – это производственная себестоимость плюс косвенные расходы. Полная себестоимость единиц товара. Как рассчитать полную себестоимость на каждую единицу товара? 1. Определите производственную прямую себестоимость на всю партию и на единицу товара. 2. Соберите все косвенные расходы. 3. Определите базу для распределения косвенных расходов. Об этом мы узнали в разделе «Как распределять косвенные расходы». Четвертое. Разделите все косвенные расходы пропорционально базе распределения. Например, по количеству товаров или по их стоимости. Пятое. Сложите производственную себестоимость и косвенные расходы на единицу товара. Получится полная себестоимость. Пример. Леонид Селлер на маркетплейсах. Леонид купил партию столов эконом-класса «Стол мини». Объем партии 2000 штук. Закупочная цена 3000 рублей. Доставка до склада за партию 56 тысяч рублей. Переупаковка каждого 150 рублей за штуку. Косвенные расходы на месяц. Бухгалтерия, реклама, комиссии и тому подобное 600 тысяч рублей. Расчет себестоимости. Доставка за единицу 56 тысяч разделить на 2000 28 рублей. Косвенные расходы на единицу 600 000 разделить на 2000 равно 300 рублей. Полная себестоимость равна 3000 плюс 28 плюс 150 плюс 300 равно 3478 рублей. Образец калькулятора себестоимости товара смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Товарные отчеты. Самая простейшая и самая важная аналитика по товарам – товарные отчеты. Любая программа для складского учета умеет или должна уметь строить отчеты в разных измерениях – в разрезе складов и мест хранения, в разрезе номенклатуры, в разрезе партии товара, с учетом количества, суммы или обоих показателей. В качестве примера я приведу отчет о товарах на складе из программы 1С в разрезе номенклатуры с учетом количества и суммы. В этом отчете не учтены разные склады и нет партий товара. Образец отчета о товарах на складе вы можете увидеть по QR-коду в PDF-приложении. Управление ассортиментом товаров. Есть две техники, которые помогут определить, какой товар продается хорошо, а какой бесцельно занимает место на складе. ABC-анализ, XYZ-анализ. ABC-анализ. ABC-анализ определит, какие товары лучше продаются или приносят больше маржинальной прибыли. В идеале стоит проводить два ABC-анализа сразу, по объему продаж по маржинальной прибыли, как провести ABC-анализ? Шаг первый. Составьте товарный отчет тот, по которому будете проводить ABC-анализ. Отчет о продажах по номенклатуре, какой товар насколько был продан. Отчет о маржинальной прибыли по номенклатуре, какой товар и сколько принес маржинальной прибыли. Напомню, что маржинальная прибыль – это разница между выручкой и переменными расходами. Для товара переменным расходом будет закупочная цена. Маржинальная прибыль товара – это разница между продажной ценой и закупочной ценой. Все цены должны быть очищены от НДС. Шаг второй: Отсортируйте товары по критерию объем продаж от самых высоких продаж к самым низким. Шаг 3. Сгруппируйте товары следующим образом. A. На верхнюю часть самых продаваемых товаров, пускай приходится 70-80% от всего объема, это будут товары категории A. B. На среднюю часть среднепродаваемых товаров пусть приходится 15-20% от всего объема. Это товары категории Б. С. Нижняя часть таблицы – Это наименее значимые товары, на них отведем 5-10% всего объема. Проценты указаны приблизительно. Вы сами определяете, какие товары к какой группе отнести. Обычно из полученной таблицы становится хорошо видно, где именно подвести черту. Как только вы разделите товарную матрицу на категории A, B и C, вы увидите, какие товары эффективнее работают, лучше продаются, а какие отвлекают ваш ресурс. Этот анализ можно делать и для ассортимента услуг, и для контрагентов. Очень полезная методика на самом деле. Здесь стоит сделать ремарку. Если какие-то товары вы используете как товары-локомотивы, то их не стоит учитывать в общем ABC-анализе. Выручка от их продажи или их маржинальность может быть низкой или даже нулевой, однако эти товары помогают вам продавать другие. Товары-локомотивы – это товары, которые способствуют привлечению покупателей и стимулируют продажи других товаров. Пример. Леонид – селлер на маркетплейсах. Леонид продает мебель эконом-класса. Какие-то позиции идут хорошо, какие-то не очень. Леонид решил провести ABC-анализ. Вот его отчет о продажах по группе «Мебель эконом-сегмента». ABC-анализ смотрите в PDF-приложении. Я решила попросить нейросеть провести ABC-анализ. Загрузила искусственному интеллекту этот товарный отчет, нейросеть отсортировала позиции по выручке от наибольшей к наименьшей и сама поделила на группы A, B и C. И вот что получилось. Смотрите в PDF-приложении. Я не согласилась с делением нейросети на группы. На мой взгляд, тумба под ТВ «Соло» имеет хорошие продажи, сравнимые с предыдущей позицией. Это однозначно товар категории «Эй». И кровать «Эконом» тоже в целом активно продается. И видно, что провал идет уже после кровати на стеллаже и уголке. Я попросила нейросеть учесть мои замечания и сделать выводы. Выводы нейросети и ее рекомендации. Группа «Эй» — основные драйверы выручки, более 80%. Товары табуретка бюджет, полка лайт, стол мини, шкаф простой, обувница, уют, тумба ПТВ, соло. Что это значит? Это самые ходовые и прибыльные товары. На них завязана основная выручка бизнеса: Что делать? Обеспечивать постоянное наличие на складе, оптимизировать карточки, фото, отзывы, тексты, продвигать в рекламе и участвовать в акциях отслеживать оборачиваемость и поддерживать конкурентные цены, снижать логистические и складские издержки по этим товарам. Группа B. Поддерживающий ассортимент. Приблизительно 13%. Товары комод дачный, кровать эконом. Что это значит? Приносят умеренную выручку, но не являются ключевыми. Их легко заменить или скорректировать. Что делать? Избегать излишков на складе, использовать как запасной ассортимент в пиковые периоды, анализировать маржинальность и спрос, можно ли развить до эй группы подключать к росс-продажам и комплектам. Группа C – слабый вклад, менее 7%. Товары «Стеллаж практик» – уголок «Кроха». Что это значит? Минимальный оборот, низкий спрос могут зависать на складе. Что делать? Минимизировать или распродать остатки, если только остатки не являются частью комплекта, расходным материалом уголок может таковым выступать. Не закупать под склад, только под заказ. Проверить, может проблема в карточке или ценах. Если улучшение не поможет, рассмотреть вывод из ассортимента. Вы тоже можете использовать нейросети в своей работе. Они облегчают работу с большими данными и с рутинной сортировкой. Однако всегда будьте предельно внимательны. Нейросети могут ошибиться даже в простейшей математике и неверно сложить 2 и 2. Результат работы нейросети обязательно нужно проверять. Образец товарного ABC-анализа смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Промпт для ABC-анализа товаров. Сделай ABC-анализ для товаров в таблице. Нота Нотабене. Загрузите в ней рассеть таблицу с наименованием товаров и их выручкой или маржинальной прибылью. XYZ-анализ. XYZ-анализ ранжирует товары по предсказуемости спроса. Категория X. Товары с предсказуемым спросом. Это товар, который продается регулярно, и его объем продаж известен в целом достоверно точно. Например, мебель эконом-класса. Людям постоянно нужны стулья, столы и шкафы. Это товар постоянного спроса. Категория Y. Товары с колеблющимся спросом. Сюда можно отнести товар с сезонными колебаниями. Однако, если мы твердо можем предсказать объем продаж сезонного товара, тогда это товар категории X, Например, школа. Каждый год в августе школа делает закупку учебников. В школе две параллели по 25 человек в каждом классе. Очевидно, что школе для каждого класса нужно закупить по 50 учебников плюс-минус 2. Школа закупает 52 учебника ежегодно для каждого класса. Зная, сколько у вас школ в клиентах, вы сможете спрогнозировать продажи учебников. Категория Z. Товары с непредсказуемым спросом. Обычно такой товар имеет редкий спрос, а всплеск может произойти из-за медийной активности или инфоповода. К таким товарам можно отнести, например, Электронные книги редкого формата А4, их покупают для специфических нужд тем, кому важно рассматривать чертежи и схемы, но не на экране монитора, а на читалке с e ink экраном Очень необычный и редкий запрос. Образец товарного XYZ-анализа смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Бизнесу интереснее продавать товары, на которые есть постоянный предсказуемый спрос. Для таких товаров важно наладить регулярные поставки и контролировать его наличие на складе. Товар с сезонным спросом стоит закупать лишь под сезоны в ограниченном количестве. Если сезонный товар не распродать, он останется лежать на складе до следующего сезона весь год и будет занимать место другого товара, который мог бы принести прибыль. Однако, если вы твердо можете предсказать спрос на сезонный товар, то его можно смело переместить в категорию X. Товары с непредсказуемым и редким спросом лучше всего поставлять под заказ. Как провести XYZ-анализ? Самостоятельно сделать XYZ-анализ, не будучи экономистом, сложно. Он громоздкий, требует множества вычислений и хорошего владения математической статистикой. и Я напишу основные шаги, как его делают, а если это покажется сложным, поручите это вашему финансисту. Шаг первый Составьте товарный отчет о продажах за год по месяцам. Период можно выбрать свой. Шаг второй по каждой позиции рассчитайте отклонение спроса от стандартного. Это называется коэффициент вариации. Шаг 3. Распределите товары по группам в зависимости от коэффициента. Группа X – коэффициент вариации менее 10%, группа Y – от 10% до 25%, группа Z – более 25%. Предостерегу от использования нейросетей на этом этапе. К сожалению, нейросети пока не очень хорошо работают с массивами данных, даже очень небольшими. По форме они делают все верно, но ошибаются в элементарной математике. За ними обязательно нужно перепроверять все расчеты. Тем не менее, для облегчения работы можно использовать помощь ИИ. Промпт для XYZ-анализа товаров. Сделай XYZ-анализ для товаров в таблице. Нота Бене. Загрузите в ней рассеть таблицу с наименованием товаров и их выручкой по месяцам за год. Ключевые показатели для анализа товаров. В товарном учете важно следить за ключевыми показателями, чтобы обеспечить эффективное управление запасами. Рассмотрим основные показатели и сразу на примере. Пример. Леонид – селлер на маркетплейсах. Леонид продает столы эконом-класса. Стол мини — интересный товар, который хочется продавать больше. Леонид решил собрать ключевые показатели по этой позиции, проанализировать и сделать выводы. Вот данные товарного учета по номенклатуре «Стол мини». Закупочная цена — 3000 рублей. Продажная цена — 4000 рублей. Остаток на начало года — 60 штук. Поступление — 1180 штук. Продажа — 1200 штук. Товарный остаток. Знание количества товаров на складе помогает предотвратить дефицит или переизбыток товаров. А также этот показатель требуется для расчета других товарных коэффициентов. Дефицит товаров приводит к уменьшению выручки, прибыли и снижению лояльности покупателей переизбыток товаров, к неэффективному использованию складских помещений, простаивании неликвидных позиций и снижению выручки и прибыли по ликвидным. Остаток на сегодня, на конец периода, равно остаток на начало периода плюс поступление товаров за период минус выбытие товаров за тот же период. Все складские программы позволяют сделать отчет об остатках товаров на складе. Главное, чтобы он был достоверен, чтобы не было так, что товар отгрузили без документов и поэтому остатки не сходятся с реальностью. Для предупреждения этого отладьте складской учет. Пример. Леонид Селлер на маркетплейсах. Посчитаем товарный остаток по столу мини. Данные. Остаток на начало года. 60 штук, поступление – 1180 штук, продажа, выбытие – 1200 штук. Остаток на конец периода равен 60 плюс 1180 минус 1200 равно 40 штук столов мини. Стоимость запаса товаров. Стоимость запасов покажет, сколько денег вложено в товар. Или заморожено в товаре, это уж для кого как? Расчет для конкретной товарной позиции. Стоимость запасов конкретного товара равна количество товара на остатке, умноженное на себестоимость этого товара. Расчет для всех позиций на складе. Стоимость запасов равна общая стоимость всех товарных остатков на складе. Отчет о стоимости запасов присутствует во всех складских программах, а стоимость может быть автоматически пересчитана в любом из видов цен – в закупочных ценах, в полной стоимости, в продажных ценах. Стоимость запасов может считаться в разрезе складов – стоимость склада, точек хранения – стоимость запасов точки хранения, видов продукции – стоимость остатка номенклатурной группы. Под залог стоимости запасов можно брать кредит. Эту сумму важно знать, чтобы понимать, сколько денег нужно в обороте на закупку товара. Пример. Леонид Селлер на маркетплейсах. Посчитаем стоимость запасов по столу мини. Данные. Количество товара на остатке 40 штук. Себестоимость. Закупочная цена – 3000 рублей. Стоимость запасов товара равна 40 умножить на 3000 равно 120 тысяч рублей. На такую сумму запасы стол мини имеются на складе. Средний запас товаров. Средний запас товаров – это то, сколько в среднем хранится позиции товара на складе за определенный период. Информативнее всего считать показатель по конкретной товарной позиции, например, средний запас столов мини. Есть два варианта формулы – упрощенный и полный. Упрощенная формула. Средний запас товара за период равен количество товара на начало периода плюс количество товара на конец периода, деленное на 2. Полная формула. Средний запас товара за период равен Количество товара на начало периода плюс количество товара на конец первого дня периода плюс количество товара на конец второго и так далее дней периода плюс количество товара на конец периода, деленное на N плюс 1. Полная формула дает более достоверный результат. Показатель среднего запаса товаров поможет понять, как изменялось количество товаров в динамике, в какие дни недели спрос был выше или ниже, актуально для товаров массового потребления, есть ли сезонность спроса при анализе среднего запаса за год какой неснижаемый остаток товаров нужно держать на складе для данной позиции, как часто нужно делать закупки, чтобы поддерживать оптимальное количество товара. Пример. Леонид – селлер на маркетплейсах. Посчитаем средний запас по столу мини. Данные. Количество товара на начало периода – 60 штук. Количество товара на конец периода – 40 штук. Средний запас товара равен 60 плюс 40, деленное на 2, равно 50 штук. В среднем столько столов мини хранилось на складе в течение года. Коэффициент оборачиваемости товаров. Коэффициент оборачиваемости товаров показывает, сколько раз товарная позиция была продана и восполнена за определенный период. Обычно коэффициент оборачиваемости принято считать за год но можно выбрать и другой период. Коэффициент можно посчитать тремя способами, и все они дадут одинаковый результат. Способ первый. Коэффициент оборачиваемости по выручке равен выручка за период, деленная на стоимость среднего запаса товаров в продажных ценах. Способ второй. Коэффициент оборачиваемости по стоимости равен себестоимость проданного товара за период, деленное на стоимость среднего запаса товаров по себестоимости. Способ 3. Коэффициент оборачиваемости в натуральном выражении равен продажи в штуках, деленное на средний запас товаров в штуках. Высокий коэффициент оборачиваемости означает хороший спрос и эффективное управление запасами. Низкий может означать затоваривание и неэффективные закупки. Улучшать оборачиваемость можно двумя путями. Оптимизируя продажи, например, на товары с низкой оборачиваемостью, дать акцию 1 плюс 1 равно 3. Оптимизируя закупки, не затоваривая склад. Пример. Леонид – селлер на маркетплейсах. Посчитаем коэффициент оборачиваемости по столу мини по всем трем формулам. Данные. Продажи. 1200 штук. Количество товара на начало периода – 60 штук. Количество товара на конец периода – 40 штук. Закупочная цена – 3000 рублей. Продажная цена – 4000 рублей. Средний запас в штуках – 50 штук. Расчеты. Выручка. 1200 умноженная умноженное на 4 тысячи равняется 4 миллиона 800 тысяч рублей. Себестоимость проданных товаров. 1200 умноженное на 3 тысячи равняется 3 миллиона 600 тысяч рублей. Средний запас в продажных ценах 50 умножить на 4 равняется 200 тысяч рублей. Средний запас по себестоимости 50 умножить на 3 тысячи равняется 150 тысяч рублей. Коэффициенты оборачиваемости. Коэффициент оборачиваемости способ первой по выручке равен 4 миллиона 800 тысяч разделить на 200 тысяч равняется 24. Коэффициент оборачиваемости способ второй по себестоимости равно 3 миллиона 600 тысяч разделить на 150 тысяч равно 24. Коэффициент оборачиваемости способ третий в натуральном выражении равняется 1200 разделить на 50 равняется 24. Коэффициент оборачиваемости стола-стол-мини равен 24. Столько раз за год товар был продан и восполнен. Один мой друг, директор крупного интернет-магазина, пожаловался, что у него на складе детских фиолетовых колготок 122-го размера столько, что этот запас они будут продавать еще 76 лет. Срок оборачиваемости запасов. Название коэффициентов все сложнее. Тем не менее, это довольно простой и важный индикатор. Он показывает, за сколько дней в среднем продается средний товарный остаток, то есть показывает средний срок, за который возвращаются вложенные деньги. Срок оборачиваемости запасов равен себестоимость среднего запаса товара, разделенная на себестоимость проданного товара, разделенная на 365. Если вы считаете коэффициент оборачиваемости не за год, а за месяц, подставьте вместо 365 число 30. Чем ниже срок оборачиваемости, тем лучше. Это значит, что товары продаются быстрее, место на складе работает эффективно, а компания с одного квадратного метра склада получает больше выручки и прибыли. Как улучшать показатель? Работать с продажами, распродавая неликвид и залежавшийся товар. Работать с закупками, не затоваривая склад большими партиями, которые долго лежат без дела. Пример. Леонид – селлер на маркетплейсах. Посчитаем срок оборачиваемости среднего запаса по столу мини. Данные. Себестоимость одной единицы – 3 тысячи рублей. Средний запас 50 штук. Себестоимость проданных товаров 3 миллиона 600 тысяч рублей. Расчет. Себестоимость среднего запаса 50 умножить на 3 равняется 150 тысячам рублей. Срок оборачиваемости равен 150 тысяч разделить на 3 миллиона 600 тысяч разделить на 365 равняется 15,2 дня. В среднем столько дней стол мини находится на складе до продажи. Процент списания. Списанию подлежат товары, которые утеряны, повреждены или украдены. Процент списания равен Себестоимость списанных товаров разделить на себестоимость проданных товаров и умножить на 100%. Процент можно считать от разных данных, подставляя это число в знаменатель. От объема продаж за период, тогда подставляем себестоимость проданных товаров. От объема закупок за период, тогда подставляем себестоимость поступивших товаров. Чем выше показатель, тем больше убытков приносят списанные товары компании. Это повод проанализировать, кто и по какой причине относится к товару небрежно и принять организационные меры к уменьшению потерь. А может быть, иногда нужно пересмотреть нормы списания в сторону увеличения. Пример. Леонид – селлер на маркетплейсах. Леонид посчитал, что за год стол мини был списан в таких объемах. Из-за утери товарного вида на маркетплейсе – 50 штук. Брак – 20 штук. По результатам инвентаризации склада – халатность – 5 штук. Всего списано 75 единиц товара. Данные. Всего продаж за год – 1200 штук, себестоимость одной единицы – 3000 рублей. Расчеты. Себестоимость проданных товаров. 1 штук умножить на 3 000 равно 3 600 000 рублей. Себестоимость списанных товаров. 75 штук умножить на 3 000 равно 225 000 рублей. Процент списания равен 225 000 разделить на 3 600 000 умножить на 100% равно 6,25%. Такой процент списания товаров у Леонида в среднем за год. Когда потери неизбежны и предсказуемы, процент списания обязательно следует заложить в цену товара. Леониду нужно учесть, что его маржинальная прибыль будет примерно на 6% меньше за счет потерь. Куда девать неликвид? Неликвидные товары — это товары надлежащего качества, которые плохо продаются, занимают место на складе и не позволяют складским метрам эффективно работать и приносить прибыль. Наличие неликвидных товаров приводит к снижению выручки и убыткам. Не путайте неликвидные товары с просроченными или бракованными. Просроченные товары — товары с истекшим сроком годности. Бракованные товары — товары ненадлежащего качества. Неликвиду можно найти применение на благу компании. Просрочка и брак должны утилизироваться. Чтобы минимизировать убытки и эффективно управлять неликвидными товарами, есть несколько тактик. Вот что можно сделать с неликвидом. Дать скидки и провести распродажу. Не бойтесь дать скидку на неликвид. Сейчас неликвид вам приносит 0 рублей выручки и тратит складской площади на х рублей. Предоставив скидку, вы получите хотя бы небольшой доход и перестанете тратить деньги на место на складе. Это точно выгоднее, чем просто держать товар на складе. А распродажа — отличный инфоповод для привлечения старых и новых покупателей. Можно продать неликвидные товары даже ниже себестоимости, чтобы не платить за их хранение и освободить место для высоколиквидных товаров. Это самый эффективный способ. Плюсы. Быстрый возврат части вложенного капитала или целиком. Минусы. Меньшая маржа на эти товары. Создать комплекты. Объедините неликвидные товары с более востребованными изделиями. Это может повысить шансы на продажу неликвида. Дополнительный товар можно добавить бесплатно по акции 1 плюс 1 равно 3 или с гигантской скидкой 90%. Например, чтобы продать детские колготки неликвидных цветов, можно сделать комплект «Неделька» — 7 колготок по цене 5. Скорее всего, вы даже не уйдете в минус, а купите вложение в товар, освободите место, ваши покупатели будут довольны выгодной покупкой, а их дочки — неожиданными обновками. Плюсы – повышение вероятности продажи неликвида. Минусы – может потребоваться дополнительное снижение цены на комплект. Вернуть поставщикам. Договоритесь с производителями или дистрибьюторами о возврате или обмене товаров, которые не продались в определенный срок. Такое практикуется, ведь производитель и дистрибьютор заинтересованы в том, чтобы вы долго и успешно продавали их товар. Это залог, что вы будете покупать еще и еще. Вы и так уже понесете затраты на логистику и хранение неликвида, будет справедливо, если производитель возьмет на себя себестоимость. Ему товар обходится намного дешевле. А может быть, он найдет кого-то другого, кому сможет продать товар. Плюсы. Возможность вернуть часть вложенных средств. Минусы. Поставщики могут не согласиться на возврат. Доработать внешний вид. Иногда достаточно изменить внешний вид или упаковку товара, чтобы заинтересовать покупателей. Видя незнакомую упаковку или новую карточку товара на маркетплейсе, покупатели могут заинтересоваться. Плюсы – возможность освежить интерес к продукту. Минусы – дополнительные расходы на упаковку или карточку. Пожертвовать на благотворительность. Хорошие, но не пользующиеся активным спросом товары можно передать благотворительным организациям. Это хорошо скажется на репутации компаний. Неликвидные детские колготки можно передать в детские дома или детские сады. Неликвидные картины можно продать на благотворительном аукционе, а вырученные средства пожертвовать. А на безвозмездно переданные товары НДС не начисляется. Возможно, вы этого не знали. Плюсы. Возможность получения налоговых льгот и улучшения репутации компании. Минусы – отказ от прибыли или от полной стоимости товаров. Продать на вторичных рынках. Разместите неликвидные товары на специализированных площадках. Многие магазины скидывают товары, которые не продаются, на Авито. Если товар хороший, его могут заказать покупатели из других городов, особенно если вы организуете доставку. Плюсы. Возможность продажи товаров. Минусы. Дополнительная суета с каждым изделием. Утилизировать неликвидные товары. Если товар больше не актуален или не пригоден к продаже, организуйте его утилизацию. Да, это выглядит сурово, но на самом деле освободит место на складе и подарит компании возможность быстрее заработать и окупить эту потерю. Плюсы. Освобождение места на складе и возможность заработать. Минусы – полная потеря вложенных средств.